Глава шестнадцатая. Друзья с привилегиями. К концу беременности наши с Тимуром отношения превратились в дружбу. Даже с Витькой я не чувствовала себя так комфортно, как с собственным мужем. Подписав договор, я сама для себя закрыла тему брака. Было ощущение, что мы уже развелись, просто продолжаем жить вместе. Тимур не спешил с официальным разводом, а мне было почти все равно. Лишь раз я из интереса спросила мужа, «Ты вообще собираешься заняться разводом?» Он без утайки поведал свой план. «Нет, я хочу развестись после родов, чтобы не морочиться с отцовством. В браке ребенок автоматически будет признан моим. Если ты не возражаешь, записать его моим, конечно». Последнее он добавил с девкой. «Раньше я бы обиделась и страдала от такого пренебрежения, тупых намеков на неверность». Но в последнее время тонкий юмор Тима меня не ранил, а действительно смешил. На его дебильный намек я только глаза закатила. «А толку тебе возражать, Тим? Ты же упрямый, как баран. От тебя не отделаешься?» Он довольно закивал. «Да-да, ты от меня не отделаешься. Навечно. Да, малыш?» И он зарылся носом в мой живот. Когда малыш ответил ему пинком в глаз, Тим радостно рассмеялся. «Мы не стали уточнять пол ребенка, хотя нам много раз предлагали. Никаких гендер-пати тоже не устраивали. Я очень хотела мальчика, но боялась даже думать об этом». Чтобы выдержать нейтралитет, я скупала тоннами бежевые, зеленые и коричневые вещички. Ремонт в детской тоже решили сделать в бежевых тонах. Последние дни беременности давались мне тяжело. Я уже дважды ездила к Ирине, просила забрать меня рожать. Но она упрямо твердила, что нет никаких причин ложиться в клинику до схваток. Мои анализы были в норме, дата родов – число приблизительное. Поэтому я продолжала жить обычную жизнь, и выносить Тиму мозги время от времени. «Ты не передумал рожать со мной вместе?» спросила я в сотый раз однажды вечером. Мои ноги лежали на коленях Тимура. Он разминал мои уставшие после прогулки по парку стопы. Вздохнул. «Нет, Ева, я не передумал. А ты? Все еще хочешь, чтобы я пошел с тобой? Я бы хотела, чтобы ты сходил один». Тим расхохотался, прижал ладонь к груди. «Ох, детка, если бы я мог! Пошел бы!» не поверила я. «Конечно! Ты и так проделал огромную работу!» Он мотнул головой на мой живот. «Мне до сих пор сложно поверить, что у тебя в животе вырос человек. И это невероятно!» Я и сама еще не верила. Меня накрыла паникой месяцев на восьмом. Я стала студировать книги не только о беременности, но и о детях. Немного помогло. Но до сих пор я сомневалась, что все сделаю правильно. «Хотел обсудить с тобой один сложный вопрос», проговорил Тим вырывая меня из тревожных мыслей. Я приподняла брови и кивком позволила ему продолжать. «Ты так и не сказала матери? Вы не общаетесь?» Я покачала головой. «Нет, она мне не звонила». И тут меня пронзила догадка. «Ты сказал ей? Вы говорили?» Она связалась со мной неделю назад. Я продлил ей льготную аренду на следующий год. «Нет, Ева, конечно, я ничего ей не говорил, она за твоей спиной». «Спасибо». Я приподнялась и заерзала, чтобы поцеловать его в щеку в знак благодарности. Массаж пришлось прервать, но мои стопы уже были довольны. Тим сжал губы и нахмурился. Он взял мою руку и переплел наши пальцы. «Я хочу рассказать своей матери», — признался он наконец. «Мне кажется, это правильно». Мы сто лет не поднимали эту тему. Я знала, что Тиму она причиняет боль. Он знал, что мне тоже. Но наши мамы все равно продолжали жить, дышать. И быть нам близкими. Я долго жевала губы, но пришлось признать, что муж прав. Мне тоже давно стоило рассказать своей, нехотя призналась я. То есть ты не против, если я скажу? Конечно, нет. Только я не договорила. Даже в моих мыслях просьба звучала странно и отдавала безумие. «Что только?» Чутко уточнил Тимур. «Давай скажем им после родов». Тимур покачал головой. «Не я одна выучила все болевые точки партнера». Муж сразу понял, откуда растут ноги моих условий. «Ева, неужели ты все еще сомневаешься?» Он кашлянул и подобрал максимально нейтральное определение. «Сомневаешься в успехе нашего предприятия». Я прыснула и погладила наше объемное предприятие. «Я не могу прекратить сомневаться. И это сильнее меня», — честно сказала я. «Знаю, это странно и глупо. Даже ужасно. Но я так боюсь подвести тебя. И маму тоже». — До сих пор ужасно боюсь разочаровать вас. Твоя мать вообще нагоняет на меня древний ужас. Я думала, муж начнет ругать меня, отговаривать или поднимет насмех, как минимум. Я до сих пор не верила в себя и в него. Зря. Тим прижал меня к себе, запустил пальцы мне в волосы и стал мягко поглаживать затылок. — Никаких матерей до родов, — успокоил он меня. — У тебя и без них хватит переживаний. Давай спокойно родим ребенка, а потом будем заниматься семейными делами. — Хорошо. Мое согласие перемешалось с зевком. — Ты устала? Пойдем спать. Я позволила мужу увести меня в спальню, но по дороге сказала. — Действительно устала. Но теперь вряд ли усну. Нервы ни к черту. Тим подвигал бровями и предложил. — У меня есть один проверенный способ отвлечься. Я театрально вздохнула. — Знаю я твой способ. Мне рожать со дня на день. Это уже похоже на извращение. — Вряд ли. Просто ты забыла, что такое настоящее извращение. Вот родим и... Ох, Тим, заткнись и поцелуй меня. Тимур прекрасно знал, что после родов долго нельзя никаких и... А потом... Я старалась не думать, а потом. У меня хватит забот, но в глубине души я заранее скучала по мужу его извращением. Мы занимались любовью медленно. Я целовала Тима долго, растягивала удовольствие. А в конце расплакалась от избытка ощущений и чувств. Да, Тим... Умел отлечь меня. Я уснула быстро, но ненадолго. Живот тянуло, а между ног было влажно. Спустя час мы уже были в клинике. Я сбивчиво рассказывала о странной черной штуке, которая вышла из меня, о тянущей боли и желании родить поскорее. Но вместо волшебных таблеток или каких-то модных манипуляций меня отправили спать. Даже невозмутимый Тимур офигел от такого поворота. Как ни странно, но мы оба действительно поспали в палате. Схватки были редкие и слабые, пока не беспокоили меня. А странная субстанция, что вышла из меня, оказалась пробкой. Я нагуглила все это на всякий случай и благополучно уснула еще на несколько часов до утра. На этом моя спокойная жизнь закончилась. Роды были долгие. Хорошо, что меня уговорили поспать. Схватки измотали, врачи утомили. Тим вообще бесил. Я успела попрыгать на мече, полежать в ванне, постоять под душем подставить мужу поясницу и простонать, конечно, от боли. Как ни странно, но кричать мне не хотелось. Вообще я больше устала, чем страдала. Когда начались потуги, я заорала, как дикая ведьма, от радости. Боли я больше не чувствовала. С трудом слушала врача и пыталась выполнять ее инструкции. В какой-то момент я поняла, что Тимура больше нет за моей спиной. Он оказался на передовой, и я запаниковала. «Тим, тебе нельзя там быть!» Вяло запротестовала я. «Все нормально, детка», — уверил он меня. «Хотя...» «Какое, может быть, нормально с его ракурса?» Меня успокоила Ирина. «Тимур молодец. Стойкий, папочка. Мое уважение». Я застонала и больше не пыталась управлять этими невыносимыми людьми. У меня просто не осталось на это сил. Последнее я собрала, чтобы вытолкнуть из себя ребенка. Не удивлюсь, если новорожденного принял Тим, потому что именно он закричал. «Девочка, Ева, это девочка!» «Да, крепкая, щекастая девчонка», подтвердила Ирина. Они оба были так довольны, что я тоже заулыбалась. А когда малышка заплакала, то и я с ней вместе заревела. Я моргнула, а когда открыла глаза, то уже держала свою дочь на руках. Тим снова оказался у моей головы и целовал меня в макушку. Малышка открыла свои синие глазки и внимательно на меня смотрела. Весь мой мир отражался в ее глазах. Я тонула и не хотела спасаться. Тим подозрительно шмыгал носом. «Она такая красивая! Спасибо, Ева! Спасибо тебе!» «Ты правда рад?» – спросила я, улыбаясь дочке. «Я в восторге!» – проговорил Тим. «Мне кажется, или она на меня похожа?» Я рассмотрела малышку внимательнее и согласилась. «Похожа!» «Похожа, похожа! Я этот нос еще на УЗИ узнала!» – подтвердила Ирина. Мы заберем красотку буквально на полчасика, чтобы осмотреть. Отдыхайте пока. Пока есть возможность. Я не спорила со специалистом. Очень хотелось спать. Но от переживаний, гормонов и переутомления не смогла сомкнуть глаз. Тим не отходил от меня ни на шаг. Пользуясь опьянением гормональным коктейлем, я спросила мужа. «Какого черта ты поперся смотреть, как она из меня вылезает?» Тим пожал плечами и невозмутимо ответил. «Сам не знаю. Интересно было. Я переживал за тебя. Хотел помочь?» «Помог, ага», — хихикнула я. «Без тебя бы не справилась», — он усмехнулся. «Если ты переживаешь, что у меня травма, я больше никогда не смогу заниматься сексом. Со мной или вообще?» — я развеселилась. «Со мной и не надо пока. А со всеми остальными меня не очень волнует, как ты будешь». Тим посмеивался вместе со мной. «Ну, отлично!» — попытался обидеться он. «После нас хоть конец света!» «Ты сам туда пошел! Какие ко мне претензии?» Тимур покачал головой, не прекращая улыбаться. Он поцеловал меня в губы нежно и страстно одновременно. Я пискнула и решила не говорить ему о странном желании сделать второго ребенка прямо сейчас. Это все гормоны. Хотя рожать мне почти понравилось. Не без грусти я вспомнила, что мы с Тимом разводимся. Не будет никакого второго ребенка, никакого секса. Можно было бы всплакнуть, но я так привыкла к этой мысли за время беременности, что уже свыклась и жила одним днем, даже одним моментом, пока Тим был со мной каждый момент моей жизни, и он делал эти моменты прекрасными. Вопреки всем моим страхам, я не уронила ребенка и едва взяла на руки. Нас с Тимом научили мыть ее, одевать, пеленать, меня проинструктировали о кормлении. Я оценила клинику, в которой было предусмотрено современное пребывание с мужем. Здорово, что он сразу вовлечен в процесс, и мне не придется его учить заново обращаться с ребенком. Мы назвали дочку Эллой. Элла Тимуровна Салихова. Я предложила, и Тимуру понравилось. Прямо в клинике нам сделали свидетельство о рождении. Тима, разумеется, записали отцом. Можно было смело готовиться к разводу. Но у меня и без него хватало дел. Тимур тоже был поглощен заботой о нас с дочкой. К тому же у нас осталась еще одна тяжелая история. Мамы.